Голова 3. Путь наш занял не так мало времени, как хотелось бы. Тем более, если учитывать, что мы путешествовали верхом на лошадях. Не самый удобный способ передвижения, скажу я вам, но все же лучше так, чем в карете. Может, она и более соответствует моему статусу, да и куда удобнее. Вот только скорость в нашем случае куда важнее. Ну и пришлось жертвовать комфортом. Во время кратких перерывов я осматривал карту королевства, анализируя маршрут похитителей. И чем больше я на него смотрел, тем больше понимал, сколько сил было задействовано ради этого похищения. Расстояние от столицы до портового города было весьма немаленькое, и на протяжении всего этого пути располагались слуги некромантов. Причем далеко не все из них ждали там специально. Часть людей была спящими агентами – которых пришлось выдать, дабы сдержать погоню, ради банального выкупа не задействует столько сил. Разве что она была бы дочерью короля, но это ведь далеко не так. Зачем-то Латум им очень сильно понадобилось. Знать бы, зачем именно. А еще сильнее меня волновало количество помощников. Это ведь был только один маршрут. Кто знает, сколько таких спящих агентов может скрываться в других городах. Их, конечно, проредят после большой чистки, что началась из-за похищения. Вот только всех не переловишь. Тем более они пустили свои корни слишком глубоко и давно. Настораживал и тот факт, что такие предатели могут быть и в нашем герцогстве. Перед самым отъездом я поручил Киму заняться их поисками в моем баронстве. Дэй да Артур решил последовать моему примеру. Некроманты живут непозволительно долго, так что привыкли работать на далекую перспективу. И я даже не хочу знать, что они планировали с использованием этой сети своих людей. А ведь люди смертны. И это значит, что их план должен быть осуществлен, пока они живы. А значит, в ближайшие десяток лет можно ожидать неприятных сюрпризов. Въезжали мы в город, не спешиваясь перед воротами, Конечно же, без очереди и досмотра. Благо серебро делает свое дело очень хорошо в любых местах. «Вот и Катгор, встречай нас», — хотел было сказать я. Вот только язык не повернулся это сделать. Ведь встретил он нас лишь запахом тухлой рыбы и нечистот, не говоря уже о весьма потрепанного вида зданиях на пути. Разительный контраст по сравнению со столицей. И я не говорю уже о городах в нашем герцогстве. Да там и то было лучше, чем тут. Хотя, казалось бы, захолустье. Впрочем, чем ближе к центру мы продвигались, тем больше и богаче становились дома. Да и мусора на дорогах становилось меньше. Еще бы! Город приносит весьма неплохую прибыль, а богатые люди не привыкли жить скромно. Лошадей пришлось оставить тут, пристроив на конюшне одного постоялого двора и оставив приличную сумму за их содержание. Все же неизвестно, как долго мы можем задержаться, а продавать их как-то не хотелось. Я хотел было припугнуть хозяина постоялого двора магией, чтобы не решился кинуть нас, забрав лошадей себе, но вовремя одумался. «Не стоит светить своими силами просто так». Информация о прибытии в город Маготиней может слишком быстро разлететься по городу и поднять тревогу. Ведь кто знает, за кем он мог прийти. Уверен, тут почти у каждого жителя есть, за что его могли бы убить. Увы, но надолго задерживаться в богатых районах мы не собирались. Наш путь лежал сквозь них, в доки. Именно там стоит искать нашу цель. — Ну что, разделимся? — спросил я. «Стоило нам въехать в район порта». «Разумно. Так будет быстрее», — кивнул старик, кинув мне в руку какой-то камушек. «Держи, парный амулет. Позволит найти друг друга, если у кого-то из нас поиски завершатся успехом». «Хорошо», — кивнул я, направляясь направо, а амулет спрятал в карман. Пров же, соответственно, взял на себя левую часть порта. Начать поиски я решил с местных таверн. Но чем не лучшее место для поиска команд кораблей, пришвартовавшихся в этом порту? Для начала я решил аккуратно проспрашивать лично, так сказать, чтобы задать тему для обсуждений. Таким образом, уже через десяток минут я сидел в местной таверне и делал вид, что пью местное пиво. Оно исчезало, стоило попасть мне в рот. Вот только до своей цели не добиралась, тут же погружаясь в тень. Да, за этот год я научился и такому трюку. Не скажу, что это так просто, все же хоть моя магия и не стремится мне навредить, но небольшой риск был. К счастью, контроль его нивелировал. «Слушай, есть тут у вас ребята, кто не боится рисковой работы? Нужно перевести один небольшой, но совсем легальный груз». шепнул я бармену, оставляя на стойке пару серебряных монет. «Да, можно было платить и золотом, благо для меня это было необременительно, да и заинтересовать им куда проще. Вот только такая расточительность может насторожить, а мне это было совершенно не нужно». «Возможно, но все зависит от величины оплаты их риска», улыбнулся бармен, ловко пряча монеты в карман. Скажем так, дело очень рисковое и очень прибыльное. Придвинул я еще пару монет. «Команда черного Гэри не прочь подзаработать. Они тут будут ближе к вечеру. Я вас представлю, как только они явятся. И, возможно, даже могу дать рекомендацию». Жестом показал он просьбу о дополнительной мотивации. «Хорошо, я подумаю». Кивнул я и тут же покинул помещение таверны. Всего, чего хотел, я уже добился. Мне нужно было запустить слух, что появился рискованный заказ. Встречаться же лично с капитанами кораблей я и не собирался. Прямо говорить о том, что мне нужно к некромантам, бесполезно. Даже если они этим промышляют, то скорее сдадут меня властям, едва услышав. И никакая рекомендация бармена не поможет. В подобном деле доверять первому встречному – не лучшая идея. Ведь это может быть банальная подстава. Подобным образом я прошелся еще по нескольким подобным заведениям. Ну а дальше мне оставалось только дождаться этой самой команды моряков и послушать, о чем они будут разговаривать. Тем более тему для разговора я им уже дал. Вот только делать это лучше так, чтобы не показываться никому на глаза. А значит, пришло время уходить в тень. Благо, у меня был куро. Так что охват можно было сделать побольше. Вот так я и сидел в тенях, параллельно слушая все разговоры, происходящие сразу в двух местах. Ведь мне нужно было всего лишь одно слово, которое и наведет меня на цель. И удача улыбнулась меня. Так что оставалось только сосредоточиться на нужном мне разговоре. «Гэри, тут сегодня клиент объявился. Подозрительный». Лицо скрывал капюшоном. Говорит, нужно перевести рискованный груз на хорошую цену. Донесся до меня голос бармена из первой посещенной мной таверны. Но подозрительные тут все, если так судить. Хохотнул черноволосый мужчина лет сорока на вид, махнув рукой на зал, где сидело несколько личностей, скрывающих свои лица. Ну а если серьезно, знаешь его? Кто такой? Не, первый раз вижу. По всей видимости, не местный. Я бы не связывался с ним. Но решать все равно тебе, пожал он руками. Должен скоро явиться. Я сказал, что твои люди бывают тут по вечерам. У меня вообще-то уже есть груз. Почесал мужик бородку. Но можно и послушать, что скажет этот подозрительный тип. Кто знает, что там за груз и сколько платит. Ну, как знаешь. покачал головой бармен. «Но я тебя предупредил. Ты слишком жаден и любишь рисковать». «Капитан, может, правда не стоит? Сомневаюсь, что нам будет по пути с текущим-то грузом. Да и места на корабле свободного почти нет», спросил сидящий рядом матрос. «Хотя про матроса я лишь предположил. Скорее всего, это был кто-то статусом повыше. Все же за столом с капитаном в данный момент сидело еще двое». и я сильно сомневаюсь, что он будет пить с обычными матросами». «Да не дрейф ты!» – отмахнулся он. «Сперва надо хотя бы выслушать. Может, просто наркоту хочет перевести. Она много места не занимает. Сплаваем по-быстрому, если недалеко, и отвезем текущий груз». «Кэп, некрасы очень не любят ждать свой товар. Может, не стоит рисковать?» – осторожно произнес мужик с золотой серьгой в ухе. «Тихо ты, идиот!» Тут же дал ему подзатыльник капитан. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь услышал, чей груз мы везем. Тебя же первого потом повесят. У меня чуйка на деньги и опасность. Сначала выслушаю, а потом уже решу. Не стоит паниковать раньше времени. Или вы недовольны количеством золота, что получаете теперь? Золотом-то довольны. С тех пор, как мы этим занялись, оно просто не кончается. Потер матрос свою серьгу. «Так, может, нам повезет, и это заказ еще от одного некроманта?» Прошептал второй мужик. «Не неси чушь! Но вдруг... Я слышал, что они так соперничают друг с другом. Может, этот решил подсидеть своего коллегу?» «Но если это так, то все зависит от того, сколько заплатят», задумался Гэри. «Стоп, не сбивай меня!» Если он скажет, что груз для другого континента, то я первый же его сдам властям. Еще не хватало наткнуться на проверку. Будь он некромантом, то встретился бы с нами еще там. Но никак не здесь. И плевать, сколько денег он предложит. Не соглашайтесь работать с непроверенными людьми, если жить хотите. «Ваша правда», — понимающе кивнул он. «Если узнают, нам ведь этого...» Не простит никто на этом континенте. А на материке наших нанимателей мне жить как-то не хочется. Тем более, что тогда мы станем им бесполезны». «Кап, а как вы вообще стали заниматься подобным? Ведь не согласились же на предложение первого встречного?» «Ха, конечно нет», — хмыкнул Гэри. «Даже несмотря на то, что я тогда находился в бедственном положении, на подобную глупость я бы не пошел». все было куда банальнее меня просто заставили один из тех кому я был должен денег потребовал возврата долга но так как с кораблем я расставаться не хотел, он предложил мне другой вариант: опасный но очень прибыльный вариант я не только выплатил ему долг, но еще и осталось прилично так почему вы не сдали его властям как говорили так бы я долго избавились? уточнил мужик с «Ха, ты думаешь, самый умный?» Я в первую очередь подумал об этом. Вот только меня предостерегли от подобной ошибки. Долг бы просто перекочевал к другому человеку. Но меня просто убрали бы. Они сказали это мне, глядя прямо в глаза. И знаете, моя чуйка сказала мне, что в этом деле стоит им верить. Вот я и решился. Ну а дальше сами понимаете. Отказаться от таких денег я уже не смог. Да и не дали бы мне. Я уже был повязан тем, что куда хуже крови. За убийство наказание будет не настолько жестоким. Особенно, если до нас доберутся жрецы Хель. И никто из команды ведь тоже не отказался. Еще бы. В первый раз было уже слишком поздно разворачиваться. Но ну, потом сами все поняли. Да и почти всю прибыль с рейса я тогда раздал команде, чтобы простимулировать. Это да. Помню такое. Тогда мы всей командой целый трактир на день выкупили. Вот-вот. Вы сами не отказались позже. Хотя могли бы. Я принял бы мнение команды в тот момент. Ведь сам сомневался, стоит ли продолжать. Да, капитан, вы верно говорите. Но не пора бы сейчас закругляться. Денег мы уже прилично заработали, а возить к этим уродам людей как-то не по-людски. Просто так уже не бросишь, они ведь найдут. Нужно заработать побольше, чтобы смогли убраться отсюда подальше. А что касается людей, какая разница, они рабы. И кто будет их хозяевами, неважно. Отмахнулся Гэри, выпивая залпом кружку пива. Ладно бы просто им прислуживали. Ей и сам бы не против заиметь рабыню. Но поговаривают, совсем не для прислуживания забирают этих рабов. Ох, не для этого. «Забудьте», — рыкнул капитан. «Лучше выпейте еще. Благо, можете себе это позволить. Еще год назад мы были на грани. Я уже думал продать свое корыто, чтобы выплатить накопившиеся долги. А тут выдался такой шанс. Плевать на то, что делают с товаром». пока нам платят звонкой монетой. «Как знаешь, Кэп, как знаешь», протянул матрос с серьгой в ухе. Это был джекпот. Я и не думал, что в первый же день удастся напасть на след. Ожидал, придется минимум несколько дней прислушиваться. О подобном обычно не говорят в общественных местах. Так что, если бы мой план не удался, я планировал проникать на пришвартованные корабли И искать там любые косвенные улики, а также подслушивать разговоры команды. И ведь тут далеко не все поголовно занимаются подобным рискованным делом. Мне повезло, что эта команда, полная идиотов, сегодня в городе. И, судя по всему, скоро планирует отплыть. Естественно, встречаться с ними я изначально не собирался. А уж тем более после того, что услышал. Это было ожидаемо, что признаваться в том, что плывешь на континент некромантов, никто в здравом уме не будет. Больше ни о чем интересном они не говорили. Лишь напивались, основательно закусывая. Капитан же долго ругался, когда обещанный ему заказчик все никак не хотел появляться. Прождав еще несколько часов, он плюнул на все и утащил за собой своих товарищей. А мне именно это... И было нужно. Стоит узнать, какой корабль им принадлежит и где пришвартован. Сегодня они точно никуда не поплывут. Так что пора было встретиться с профом, для чего я проверил артефакт и, почувствовав нужное направление, двинулся в путь, скользя в тенях по ночному городу. «Проф!» – прошептал я, приблизившись к месту, на которое указывал амулет. Вот только передо мной предстала лишь пустота. Но это лишь так кажется. Все же он – гениальный артефактор, и работают его поделки у него превосходно. Даже я не смог бы его найти, не зная, где искать. «А, Крис, ты что-то нашел?» Резко проявился из воздуха старик. «Да, нашел команду и корабль, которые вскоре повезут живой груз к некромантам». «Это хорошо». «Хотя нет, это, конечно, плохо, но для нас это все же хорошо», — чертухнулся артефактор. «Я тут ничего не смог найти». «Ладно, тогда отправляемся. Стоит заранее занять места получше». Следуй за сигналом амулета. Тут же погрузился я в тень. Тащить его за собой тенями не хотелось, а идти до корабля своими ногами — еще более худшая затея. Вот мы наконец добрались до искомого корабля и тут же отыскали себе закуток, где можно было расположиться. Оптимальным вариантом стал оружейный склад. Тут нас вряд ли кто-то побеспокоит посреди плавания. Ну и на всякий случай не забыли мы и о сигналках на подступах. Все же постоянно расходовать заряд амулетов проф во время всего пути – не лучшая идея. Склад этот, если честно, представлял себя жалкое зрелище. Большая часть клинков уже начала ржаветь. Даже видел парочку, что проржавел окончательно. Да, не заботятся тут о своем оружии. Естественно, зачарованных мечей тут не было. Даже если они могли бы их себе позволить, то хранить на складе точно бы не стали. Такие вещи носят только с собой. К нашей удаче... Корабль отплыл уже на следующий день, предварительно загрузив последние бочки с провизией и пополнив свои запасы. Хорошо, что не пришлось слишком долго ждать. Этого мы позволить себе не могли. Я даже думал о том, чтобы просто угнать этот корабль. Вот только это явно не лучшая идея. Контролировать такую большую команду сложно. Да и потом подставить они могут. Просто сдадут некромантам. Не убивать же их всех, как только достигнем конечной точки пути. Нет, я вполне мог бы, все же они это заслужили. Вот только это привлечет излишнее внимание, а такого нам совсем не нужно. Вот и начался наш путь к континенту некромантов. И если бы они знали, что я иду к ним в гости, то уже бежали бы со всех ног. Потому что я не прощаю покушений на то, что уже считаю своим».